Глава тринадцатая. Скрестив на груди руки, Сон Йон смотрел на останки, извлечённые из колодца, и через несколько часов игр с морем и прибрежной пещеры. Да, он не ошибся в ночной темноте. Крупный мужчина, женщина, вон и выцветшей одежды сохранились. Скорченный скелет маленького ребёнка и ребёнок побольше, улыбавшийся ему щербатой улыбкой. С подчёркнутым безучастием слушал он возбуждённый разговор секретаря-чиновника Ли, управляющего, староста деревни и, смотрите, кто к нам пожаловал, самого уездного начальства. Он же следователь, он же здешний судья и командир солдат, поддерживающих порядок на вверенной ему территории. Сейчас эти самые солдаты как раз поддерживали... Вернее, сдерживали толпу любопытных горожан и селян. Вести по берегу разносятся быстро. Сдерживать сдерживали, а сами вратили голову через плечо, поглядывая на мертвецов с опасливым любопытством. Убийства, как уяснил Сон Йон, случались здесь крайне редко, и потому всем было, опять же, крайне интересно. Слуга семьи Ким, кося на молодого хозяина тревожным глазом, рассказывал, как он полез в старый колодец. Это поглядеть, можно ли расчистить. Устали это таскать воду в гору. А нашел это, ну, это. И, комкая шляпу в руках, указал робко на крайний скелет в рубашке. Испугался, ну, это. А молодой господин, это к вам велел бежать. Сон Йон решил распределить свои находки. В старом слуге он был уверен, хоть и пугливый, и недалекий, но крайне преданный семье Ким. Выдержит строгий допрос и даже палки, если придется. Чиновник Ли, восседавший на принесенной следом за его палантином скамеечке, будто на троне, повернул к Сон Йону брюзгливо-подозрительное лицо. «Твой слуга нашел одни останки, а ты, значит, прочие?» И всё в один день. Не слишком ли это подозрительно?» Молодой человек помолчал, преодолевая себя. Унизительная «ты» вонзалась в его гордость не хуже ядовитых стрел. Лишь услышав за спиной покашливание отца, министр Ким уселся в дверях дома, не собираясь ни выходить, ни приветствовать уездное начальство, ни принимать участие в разговоре, ответил чрезвычайно вежливо. «Я целыми днями гуляю по берегу. как вам Поклон. Ваши слуги, безусловно, докладывали. Так что эта находка была только делом времени. Или вы желаете меня в чем-то обвинить? Если в убийстве, так взгляните на них внимательнее. Этим останкам явно не первый год. Посмотрите, посмотрите. Он со злорадством отметил, что чиновник как раз старается всячески миновать взглядом разложенной на ткани скелеты. «Да-да», — закивал секретарь, записывая что-то в книгу. Судя по объему и обложке, вполне официальную. Никак не меньше десяти лет. И почтительно увял под раздраженным взглядом начальства. «То есть это как раз пропавшая семья купца Ко?» — спросил с восторженным ужасом бледный ли Сен Хи, торчавший за отцовским плечом. «Да с чего ты взял?» — прикрикнул на него глава уезда. «Мало ли людей пропадает без вести?» Сон Йон шагнул от дома и остановился в ногах четырёх тел. Сказал, глядя поверх них на чиновника. «Мало. Наверенные вам территории? Мало, господин Ли. Ведь всей губернии известно, как усердно вы поддерживаете здесь закон и порядок». Он очень старался, чтобы в его голосе не прозвучало никакой язвительности или насмешки. Одна подчёркнутая почтительность. Но, видимо, не получилось. Чиновник дернулся, будто его в ягодицу укололи. Толпа за спинами стражников благоговейно притихла. А еще ты обдираешь крестьян, рыбаков и ремесленников поборами и налогами, куда больше определенных на твой уезд. А разницу прикарманиваешь. А еще занимаешься незаконной торговлей. Если бы только это. Это действительно бывший владельцы дома. Семья Ко, заключил молодой человек чиновник ли изволил милостиво пошутить раз ты тут взялся играть роль следователя может заодно скажешь от чего все они умерли Сон сонньон опустил взгляд на жалкие останки тут и гадать нечего их убили зрители восторженно загомонили убили негромко повторил ли сынхи желаете услышать как чиновник дернул щекой и рукой Выпрямился с выражением на лице «Ну, давай, давай, повеселее меня!» Сон Йон сложил на животе руки и ровным голосом начал свой рассказ. К ним пришли ночью. Хозяйка, еще хлопотавшая по дому, открыла дверь безбоязненно, узнала пришедших, повернулась от входа разбудить мужа и получила удар по голове, раскроивший череп. Мужчину, не успевшего проснуться, Закололи ножом в спину. Удар был неточен, поэтому пришлось бить несколько раз. Мальчик. Тут Суньон помедлил и опустил веки, чтобы не видеть жавшегося к матери ребёнка, смотревшего на него круглыми любопытными глазами. Отчего-то сейчас, белым днём, призрачная семья выглядела куда вещественнее, реальнее, чем определённый им для обитания ночи. Мальчик умер быстро. Ему просто перерезали горло. Хуже всех пришлось девочке, если уж считать быструю гибель лучшим выходом. Она выскользнула через боковую дверь и побежала от смерти. На беду ей встретился колодец, уже и тогда высохший. Девочка провалилась в него, сломав обе ноги. Убийцы нашли её по крикам боли. Посовещались и решили, что это будет лучшим вариантом. Прикрыли колодец досками, завалили ветками и камнями, чтобы никто не услышал криков о помощи. Сон Йон медленно открыл глаза и поглядел на чиновника Ли. Тот изо всех сил пытался удержать на физиономии презрительно скучающее выражение. Однако оно то и дело сползало, обнажая растерянность, неверие, страх. «Девочка жила еще несколько дней», — жестко продолжил Сон Йон. Умирала от голода, жажды и боли и кричала, кричала, кричала, даже когда не могла глотнуть, а распухший от жажды язык душил ее, молила о помощи, о пощаде, о милосердии. Он смолк. Молчала толпа за оградой, молчали уездные чины и солдаты. Даже море, казалось, притихло, подкрадываясь на цыпочках к берегу и к людям. Лишь староста деревни Нориальщиц всхлипывала в зажимающий рот ладонь. Наконец, чиновник Ли откашлялся и обвел взглядом безмолвные лица. «Слышали мы, что столичные вертопрахи склонны к поэзии, к досужим выдумкам. Вот ты сейчас это и нам продемонстрировал. Откуда знаешь, как и что тогда происходило? Ты исследователь? Судья?» Скажи ещё, что мертвецы навещали тебя этой ночью и поведали свою трогательную историю. Отойди в сторону и немедля заткнись. Знай своё место. Но не такая уж это и выдумка. Все обернулись. Чиновник нервно дёрнул головой. Во двор неторопливо и плавно аки благородный аист в стаю кур входил Лян Руиль. Поприветствовал собравшихся любезной улыбкой и лёгким наклоном головы подошел, деловито засучивая рукава и оглядывая найденные тела так и этак. Наклонившись, безбоязненно повернул череп со останками расплетенных волос, являя миру и придвинувшимся зрителям дыру в затылочной кости. Женщина тонкими длинными пальцами проник между ребер мужчины. Кто-то из окружающих охнул. Покачал, дернул. Кость сломалась с легким хрустом. Зато Леон Руэль предъявил в поднятой руке добытый обломок металла. Мужчина. Вероятно, нож был качества отвратительного. Теперь мальчик. Никаких видимых травм костей, так что наш нежданный следопыт вполне может оказаться прав. Что же касаемо старшего ребёнка, достаточно одного взгляда, дабы заметить полный перелом правой ноги и трещину в левой указал он носком расшитой туфли. сон Йон невольно покосился на призрачную девочку. Та рассматривала экзотичного Лян-Руиля с видимым удовольствием. Дети любят все цветастое и яркое. Скелет, лежащий на земле, она с собой явно не соотносила, хотя обе ее ноги, видневшиеся под коротковатым подолом, были сломаны. Так и бродить, бедняги, дорогами иного мира, такими ногами, до следующего круга рождения. «Вижу господину Леоноруилю интересны местные мелкие дела. Хотя он повидал куда больше нашего», — кисло произнёс чиновник. «Эй, заверните каждое тело отдельно и перевезите в тюремную холодную. А ты, взгляд из-под низких бровей на Сон Йона, явишься со слугой на допрос, когда тебя призовут. И чтобы больше никаких подобных находок. Понял?» «Сиение от меня зависит. Лишь от повеления небес», — чёпорно отозвался молодой человек, кланяясь низко. В его смирении глава уезда всё равно узрел некую насмешку. Раздул ноздри и отпихнул с дороги не вовремя подвернувшегося тщедушного секретаря. «Возвращаемся». «Не могу поздравить вас с тем, что вы так успешно привлекаете к себе внимание уездного начальства», — заметил Леонруиль. Оно может решить, что вы доставляете излишнее беспокойство. А за вас некому, кроме меня, вступиться. Все еще не хотите побыстрее убраться с этого острова? «Хочу, и вы это знаете», — сквозь зубы произнес Сон Йон, старательно отворачиваясь от привидений, безмолвно кричащих и гневно указывающих на удаляющуюся толпу. «Я знаю, знаю». Взгляд его наткнулся на старую шаманку, Та таращилась то на семью призраков то по птичьи ворочая голову на него встретившись с ним глазами старуха поспешно отвернулась и выбралась вон из любопытной толпы поплелась прочь опираясь на длинный украшенный ленточками посох горбясь и глядя под ноги что женщина и ты теперь тоже знаешь но вряд ли посмеешь открыть рот я даже не буду спрашивать продолжил нруэль Обшаривая глазами двор, казалось, он чувствовал присутствие призраков. «Откуда вы узнали эту душещипательную историю? Несчастная девочка тронула даже мою зачерствевшую душу. Но эти люди давно уже мертвы. Ваш же первейший долг – заботиться о живых, то есть о себе и своем почтенном отце». Он издалека поклонился министру, по-прежнему безмолвно наблюдавшему за всем происходящим из тени дома. То есть, виновные не должны понести наказание. Леон Руэль закатил глаза в безмерной усталости. Выразительно вздохнул. «Я считаю, что нам с вами следует мыслить совершенно иными категориями и поменьше лезть в мелкие людские дела». «Мелкие?» «Но если уж вам так хочется это сделать, верните для начала себе былую силу и власть или обретите новые». «Вот о чём следует думать в первую очередь. Уж поверьте мне». Он даже хотел снисходительно похлопать Сон Ёна по плечу, но в последний миг остановился, то ли из-за выражения лица молодого человека, то ли из-за некоего неприятного воспоминания. Унизанная перстнями рука зависла в воздухе, пошевелила пальцами и опустилась. «Я лишь напомнил, не время отвлекаться на мелочи». «Сейчас все ваши силы должны быть отданы мне». «Я выполню свое обещание», — утомленно сказал Сон Йон. Он практически не спал ночью. Холодная ярость, дававшая ему силы противостоять чиновнику Ли, уже схлынула. А еще предстояло успокоить жаждущих возмездия призраков. А еще как-то добиться этого самого возмездия. «А еще...» «Этот человек прав», — сказал за спиной отец. Оглядевшись, Суньон понял, что не заметил, как ушел его настойчивый проситель. Зрители, не посмевшие зайти во двор с расспросами, разбредались, оживленно беседуя. А безутешные призраки сгрудились у ограды, провожая взглядами собственной останки. И своих собственных убийц. Суньон устало опустился на теплые доски террасы. «Прав в чем?» «У тебя нет весомых доказательств». Да и откуда? Через столько-то лет. Но даже если они обнаружатся, даже если появятся свидетели, ты же понимаешь, что уездный судья ни за что их не признает. Понимаю, отец. Сон Йон потер ноющие, как будто распухшие виски. Но также понимаю, что ни за что не отступлюсь от этого дела. Он ободряюще кивнул прислушавшимся к их разговору призракам. Министр Ким помолчал. «Тогда будь осторожен, рассчитывай шаги. Я поддержу любое твое решение». И помнится, губернатор провинции очень недоволен тем, как ведет свои дела чиновник Ли, но пока не трогает его из-за влиятельной родни и из-за того, что глава уезда всегда почищает за собой следы. Но если хвост длинный, на него обязательно наступят. Как бы ему самому хвост не прищемели но Сон Йон постыдился озвучивать перед отцом эту унылую мысль. Да внезапно некогда стало, потому что в ворота ворвался маленький смерч и завертелся по двору, сверкая зубами, глазами, лентой в тугой косе. Даже призраки едва не закружили вместе с ним в стремительном хороводе. «Ким Сон Йон, ты, как я погляжу, можешь съесть даже печень блохи!» Молодой человек моргнул, повторяя «печень блохи». «Это ещё что за...» «Думаю, это комплимент», — тихонько подсказал ему министр. «Вроде как ты крайне лихой пройдоха». Отец случился морщинками вокруг глаз, наблюдая, как мелкая здоровается со слугами. Потом спохватывается, что не соблюла должный порядок, и поспешно кланяется и министру. «Здравствуйте, дядюшка! Ой, господин, как ваше здоровье?» Сон-йон спросил сварливо. «А моим не хочешь поинтересоваться?» «Что? Опять?» Мелкая внезапно испугалась, кинулась к нему, прижала к его щеке ладонь, взыскующий, вглядываясь в лицо. «Лихорадка! Что-то болит?» Растерявшийся молодой человек даже не сразу догадался отвести ее руки, лишь когда услышал хмыканье отца. «Ничего такого, просто не спал всю ночь» и добавил с легким самодовольством. «Разыскивал тела убитых». Хана тут же переключилась. Отодвинувшись к скрытому его сожалению, вновь восторженно заявила. «Нет, каков ты, а? Уел их всех. Мол, небеса меня направляют». «Должна же быть справедливость. А как иначе?» Плюхнулась рядом с ним. «Знаешь, а я ведь помню эту девочку. Ко, юхва кажется. Она была веселая и добрая. Мы с ней иногда играли». Разве не должны небеса покарать злодеев за мученическое убийство ребёнка?» Девочка-призрак ходила вокруг, с интересом разглядывая ныряльщицу. То не смело трогала закосу, то щупала ткань юбки, привыкала к новому виду своей бывшей подружки. Хана, как и Леонруэль, чуть раньше не видела её, но явно чувствовала. Тут же рассеянно поправляла волосы или одежду. «А ведь и впрямь погибшая девочка сейчас была бы ее ровесницей», — понял Сон Йон. И вдруг представил, что эта хана бежит в ночи, спасаясь от настигающей смерти. В одной рубашонке, сбивая босые ноги о камни, распарывая колючки кустарника. Перепуганная сердчишка колотится, а от срывающегося дыхания нет даже сил кричать. Задохнулся и распахнул глаза. Хана сидела рядом, живая и здоровая болтала ногами и улыбалась всем и всему сразу ему отцу слугам миру и тому что он смог уесть чиновника ли а еще пообещал найти и убий с ее детской подружки как же она это проделывает буквально несколько минут назад сонньон ощущал лишь усталость подавленность до да чего там глубокие сомнения сумеет ли он справиться с этой задачей и как к ней вообще подступиться А сейчас вдруг твёрдо поверил, что всё будет хорошо, что он сможет горы свернуть, пока блестят её глаза, пока она им восхищается, беспокоится, пока она просто рядом. «Ой-ёй-ёй!» -ой -ой», — закричала вдруг мелкая хынё и неподозревающая о силе своего влияния на некоего благородного дворянина. «Как солнце уже высоко, бабушка об меня всю палку обломает. А может, и не сломает, если я ей всё интересненько обскажу. Берегите себя, господин. И младший господин тоже. И только пыль по тропинке клубится. Мужчина с шеи вытянули, провожая её взглядами. — К ней бы мокрое бельё привязывать, — проворчал Сон Йон. Пока добежит с ветерком, уже всё высохнет. Министр, кряхтя, приподнялся на немевшие ноги. Сказал неожиданно веско. Мне нравится эта девочка. И скрылся в сумраке дома, оставив сына растерянно моргать. Это в каком же смысле? В смысле славная девчушка или в смысле А?